Поют колеса хазарских телег, раскачиваясь, запинаясь в рытвинах, кренясь, подобно челнам на Днепре, в свежий ветер движутся кроси, крытые вазы, каждый ростом в избу. Плохо слушаются лошади чужого голоса, не понимают чужих слов. Трудись, князь, трудись, воин, смерть идет рядом с вами. Она общий удел. Души убитых метутся над землей, как стаи вспугнутых птиц, как стада, брошенные пастухами. Удел воина. Трудись же, спеши совершать свое дело. Мерзка уху, надоевшая жалоба колес. Гарь тяготит сердце, томителен запах тления. А пога нисколько. От самой Припяти до теплого моря среди чернокрылых прошел слух о пышном столе. Ворон-круг, серая ворона, сорока, коршун — все здесь. Они ненасытны, как непогребенные души. Росичи шли облавой, теснили на свою сторону кроси, хазарских коней, собирали оружие, одежду. Птицы указывали. Погляди только, куда летят, где садятся. Засеялась степная дорога. Весной на удобренной пеплом земле поднимутся травы, сильнее, чем были и случайный охотник наступит на желтую кость, под его стопой хрустнет древко стрелы с наконечником, источенным ржавчиной. Вазы наполнялись добычей, скоро некуда будет класть, а все свозят и свозят воины, безразличные к ценности взятого. Князь велел все собрать, он знает, он вещий. Всадник, не чувствуя, забывается в седле, лошадь останавливается, Человек утыкается лицом в гриву. Миг, и он проснулся. Поясница гибка, ноги держат коня обручем. Эта усталая душа задремала. Вещи велел, чтобы не пропадали зря седла, стрелы, узда. Велел брать все до ремня, до рваного кафтана, до сломанной сабли. У России родовичи приготовили встречу победившему войску. Столы поставили из лестниц, и засадных хазарских щитов. Князь-старшины Магута и Плавик постарались об угощении. Они могли изготовиться к встрече. Это они отказались дать дружинников привести о нашествии. Мужчины их родов дома сидели, готовясь отбиваться из-за тына своей силой. Не дошли до них хазары, иначе погибли бы их грады, не устояли бы перед хазарской силищей. Соседи Плавик и Могута без жалости жали вольных пахарей-извергов, и извергов, считая их как изгоев, зато умно вели родовое хозяйство и были среди росичей самыми богатыми. То-то и навезли они к берегу Роси глубокие катки меда, простого и ставленного, мяса разного, сладкой домашней свинины, туши нетелей, годовалых бычков и кабанчиков, жарились на вертелах, пеклись в ямах. Десятки сотен уток и гусей, битых на озерах, лежали на плетенках, коричневые, копченые исходя ароматным жарком. В корчагах у привала Варева ждали каши из полбы, из гороха, из дробленой пшеницы, поджаренной на сковородах. Высокие фляги были полны зеленого масла, свежедавленного из семян конопли и льна. Хазарские лошади, ручные от изнурения, табунами потекли к росе. У степных скакунов не хватало сил прибавить ходу и при виде воды. Не обращая внимания на чужих людей, Лошади пили, отходили, чтобы схватить желтыми зубами пучок травы, и возвращались к реке. Иные еще несли седло на спине, у иных оно сбилось под брюхо. Следом за живой добычей появилось войско. Крик и плач женщин встретили победителей. От пяти родов, которые уцелели, если не считать Могута и Плавика, только женщины, старики да дети могли прийти к слободе. С оружием... Сбившись в отряды, они пробрались лесными тропами. Они боялись недобитых хазар, которые разбежались по росской земле после поражения. Много ли они гостинцев могли принести кровным? Только самое дорогое себя. С гордостью думал Всеслав, что немногие матери, жены, отцы не найдут своих в рядах войска. Магута и Плавик встречал слободу неся на белых полотенцах дары, свежий хлеб. Вдруг звякнули тетивы. Несколько стрел поразили князь-старшин, изменников русскому единству. Не сказали стрелявшие, смолчали видевшие стрелков. Темной осталась смерть тех, кто чрезмерно возлюбил своих близких. Убийц не искали. Убийц ли? Слишком руки привыкли к оружию. Слишком уж обучился глаз видеть двуногую цель, ярить сердце и тешиться боем и мстить. След войны выжигается в сердце, и никто не возвращается с поля таким, каким вышел из дома. Магута приподнялся перед копытами княжьего коня, сказал: Ты, ты и захлебнулся. Смерть твоя рядом с тобой. Вспомнилась все славу речь Хана, суняки. Да, он князь-победитель, бездомен, безроден. Зажглось сердце. Нет отца, нет детей, нет жены, голодной поласки, которую он не хотел дать, не умел. А вот сейчас бы он смог, он сжег бы красавицу красу буйством зрелой любви. Все пустое. Князь сказал мужчинам из родов могуты и плавика. Вы не дар принесли, знайте, с вас я беру дань, а не дар. Вы робкие, вы затынники, идите вину заслуживать, мужское дело делать, на трапезе женщины прислужат. Вы же слушайте, хазары беглые из нашей земли выбираются, вы их ищите и бейте, реку стерегите, чтобы они в степь не бежали бы. Князь-старшин, я вам даю из слободских, вот вам щерб, вот вам круг». Они вами управят, где вам быть, как вершить. А непослушных, ставленные мною князь-старшины, смертью накажут на месте. Оставив пиршество, Всеслав поскакал на развалины своего града. Тела найти, хоть косточки, пусть обожженные пожаром, пусть изглоданные зверем, исклеванные птицей. Скорее, скорее похоронить их по русскому обычаю, чтобы успокоить их души чтобы на небесной тверди, в лесах дашь бога и сварога, встретиться с ними, сказать несказанное, дать недаваемое. Образы славянских богов разнятся чертами лица, разнятся ростом, на каждом по госте свои. Как вдохновился мастер мечтой, как прошел резец, как поддалось железу твердое дерево, так и сделалось обличие бога. Боги — блюстители неба. На небе мать встречает ребенка, сын находит отца, воин-товарища. Славянин не признавал смерти. Росское сердце не могло допустить мысли о разлуке навечно. Сильный духом Росич утверждал себя в вечности непрерываемой жизни. Илвичи звали к себе Росичей «погостить перед богами». Погосты людей русского языка все схожи между собой. Лики богов, стоящих полукружием, обращены на восток. В дни равноденствия солнце живой глаз Сварога, поднявшись над лесом, сразу находит свой земной образ. Ты наверху, я внизу, перекликаются они. Илвичей много больше числом, чем Росичей, а погост их обширен. Весть о победе Росичей разнеслась повсюду. Сейчас и на Припяти уже знали об избиении тысяч хазар, о несказанной добыче. В самых дальних градах дальних племен радовались поражению степи. Говорили о силе Росичей, о вещем князе, которого и стрела не берет, который бьется обеими руками. Он сам, одетый в копытный доспех, как бедный Радович, побивал хазарские рати. Он, вещий, слышит слово, сказанное от него в двух днях пути. «Будь такой князь и такая сила у Росичей в гунские дни!» не загнали бы славян в Припятские болота. И тянулись любопытные издалека, через многие засеки, реки, речки, ручьи и овраги, через лесные пущи, только чтобы взглянуть на никогда не виданные хазарские вазы величиной с гору, на набойных степных лошадей, дышащих огнем, на сабли длиною в оглоблю. В назначенный день Илвичи, оставив дома только древних старух и стариков до да детей, Шли на свой погост. Родовичи недовольствовались тайными лазами в засеках, делали широкие проходы напрямую. Смело топтали тропы, не заботясь, как делали раньше, идти в разбивку, чтобы скорее зарос след. Бита степная сила. Не скоро вырастят хазарские вдовы новых бойцов, чтобы бегать на рось. Больше трех тысяч взрослых иловичей собрались на погосте. К полудню прибыли росичи. Как воевали, так они и явились. Конные, бронные, щит за спиной, лук у седла, меч на левом бедре, копье у правого стремени. Иловичи кричали славу гостям, и оглушенные птицы падали с неба. В общем молчании, служа сварогу, лили кровь белых петухов, кормили навьих ягненком, сожженным на костре. И двадцать три князь-старшины разом кланялись Росичем, благодаря от имени родов за оборону от недруга языка. Росичи не сошли с коней, не ответили на поклоны. Князь Всеслав сказал, «Нет человека, который не ценит хвалу, Коля она достается за доброе дело, примите и вы, князья, мое слово по чести и разуму совести. Зимой ездили-ходили к вам, наши князья кланятся, как будто погорелые». Много ли вы дали? А кто и совсем не дал нам помощи? Это вам, Росичи, запомнили. Послали к вам с вестью о хазарах близ Роси. Что дали вы? К нам пришел воевода дубок с шестью десятками мечей от ваших многих сотен. Много ли это? Так кость бросают псу, чтобы он отстал. Того вам, Росичи, не забыли, скупые князья. Не вас благодарят, Росичи благодаря дубка с его воинами. И то, скажу вам, плохо вы учите ваших воинов, от плохого умения половина ваших полегла, из малого даже числа». Всеслав умел голосом охватить весь погост. Окаменев, слушали его Илвичи, еще не понимая, что хоть и навезли они снеди чествовать Росичей, а не получается честование. Перерывом в речи Всеслава воспользовался князь-старшина Павич. Павич начал с важностью. — Ты, видать, крепким пивом упился, воевода? — Явился к нам оружный, старшим дерзишь. Всеслав не дал Павичу кончить, закричал на князя, как на собаку. — Цыц! — Знай свое место, дурная борода! Ты, глупец, сделал изгоями из рода своих, которые хотели защищать русский язык. Молчи! Или плетью отвечу!» Охватив голову руками, Павич спрятался за чужими спинами от страшного лица яростного князя. Всеслав же продолжал с великим гневом. «Да коли так жить будем, Илвичи, гунны нападали. а Росича осталось семь человек. После гуннов сколько раз степные приходили, сколько росских градов сожгли. А к вам не доходили, Насытись нашим горем. Ныне...» Хазары пришли с великой силой. Пропали наши грады. Вам же ничего. Да, росичи побили великую хазарскую силу. А коли бы их хазаров еще больше пришло? Нет, не забуду я, худой росич забудет вам то, что вами не совершено. С нашей общей силой я бы хазар через рось не пустил, в степи всех удушил бы. И с вами поделил бы неслыханную от века добычу. Илвичские князь-старшины повесили головы. Была их вина, была. Боялись гневный Росич велить своим посечь их мечами. Всеслав пустил коня в толпу Илвичей, как в море. Дымчатый беломордый, невиданный конь. Глаза ясные, под кожей горячая кровь играет сетью жил. Осторожно, будто рукой, конь раздвигал людей, В тесноте умел искать опору и, чувствуя ногу человека, скользил чутким копытом на землю. Князь поднял руки, призывая внимание. Князь говорил, а под мордой коня Балана стояла женщина с малым ребенком на руках. Дитя гладило конские ноздри, а бывший ханский конь с девичьей нежностью ловил губами детские пальчики. Забывшийся матери князь Всеслав казался воплощением сварога, который покинул священный дуб в Заросской роще. Люди росского языка, я к вам обращаюсь, ко всем. Не быть прошлому, одна наша речь, един наш обычай и боги, одна кровь у нас, и никто не отличит Илвича от Росича, от Канича, от Росавича, от всех людей, живущих между Россией и Припятью. Будем ли мы в раздроблении жить, жалкой жизнью птицы, беззащитной в гнезде на голой земле, или будем сильны единством? решайте. Взмыл общий вопль, прокатился, затих. «Я обещаю вам вольность, защиту. Я обещаю вам жизнь без страха. Я даю вам, люди, великую силу». Восторг сжимал горло нового Росича Малха, бывшего грека Ромея. Он своей кровью завоевал право быть в славянском братстве. Доброжелательный Фатум, Бросил Малха на межу степи и леса, Дал ему видеть созидание народа, Как в дни рождения Древнего Рима. Налитые силой жизни суровые люди Невольно объединяются для великого будущего. Всеслав еще говорил бы, Но уже как в выступлении Кричали илвичские родовичи, Кричали илвичские изверги, вольные пахари. «Слава! Слава! С тобой вещи! «С тобой, князь великий, с вами мы, Росичи, с вами!» Все ли Илвичи как один принимали единство? Нет. Запнувшись, молчали медленные умом. Были и такие, как Павич, противники всякого новшества и блюстители старины. Против них Всеслав с Росичами был готов биться, как против Хазар. Но они не решились возражать. Они, ощущая свое меньшинство, поняли. В чрезмерности общего ликования таился и гнев, и гнев этот мог упасть на несогласных. Злобно глядя на Всеслава, Павич грозился в душе «Ужо тебе!» и знал свое бессилие. На щеке Всеслава белой звездой рисовался шрам от хазарской стрелы. Был князь в копытном доспехе с простым русским оружием. Жил, как все, общим обычаем, ел общую пищу, мысли его были общими. Умный конь, осторожно, чтобы всаднику не помешать, тешился нежной лаской с ребенком.